Глава 55. Каупервуд и губернатор штата. Законопроект о создании комиссии мог бы в ту же сессию без особого труда пройти через Сенат, если бы не упомянутая дополнительная статья, предусматривающая продление концессий и довольно шатко обоснованная тем, что подобное нововведение в системе управления штатом может где создать для кого-то ряд трудностей. Легко догадаться, интересом какой группы служило это дополнение. Репортеры, словно раи мух, заполнявшие зала Капитолия в Спрингфилде, были, как всегда, на чеку и очень скоро докопались до сути дела. И уродиться же на земле такое зловредное племя, как репортеры. Негодные эти пройдохи находившиеся в услужении у истеричных, скандальных, падких на всякие сенсации сплетни и резко враждебных каопервуду газет, проникали во все щели, умело прислуживались к сенаторам и к членам палаты и выуживали у них нужные сведения. Они пользовались доверием губернатора и деньгами конкурирующих компаний, да к тому же еще снабжали информацией друг друга. Пронесся слух. Быть может, чья-то выдумка, фантазия. Быть может, кому-то померещилось что-то. Но вот уже сенатор Смит шепчет новость на ухо сенатору Джонсу. Или член палаты Джонс, члену палаты Смиту. А тот спешит поделиться полученными сведениями с Чарли Уайтом из Глоб. Или с Эдди Бернсом из Демократа. А Эдди, в свою очередь, оповещает Роберта Хезлита из пресс или Гарри Эдмонса из Транскрипт. В результате тревожное сообщение в одной из этих газет. Неизвестно, откуда оно взялось. Ни сенатор Смит, ни сенатор Джонс ничего никому не говорили. Чарли Уайт или Эдди Бернс Никак, разумеется, не могли обмануть доверие. Однако вот оно, напечатано черным по белому, и уже поднимается целая буря запросов, комментариев, протестов. Никто не знает, как это могло случиться, никто в этом не повинен, но, тем не менее, это так. И теперь борьба уже должна вестись в открытую. Пост губернатора штата Иллинойс в это время занимал некий Суонсон, человек несколько необычной наружности, темноволосый, сухопарый, склонный к углубленным размышлениям и вследствие этого имевший за плечами пеструю и нелегкую жизнь. Родился он в Швеции, но еще ребенком был привезен в Америку, где ему пришлось пробивать себе дорогу в условиях крайней нищеты. Благодаря своему твердому, настойчивому и непреклонному нраву, он, занимая различные судебные и общественные должности, приобрел себе довольно много почитателей среди чикагских шведов, которые его почти боготворили. Мистер Суонсон был поочередно сборщиком налогов, городским инспектором, районным прокурором и в течение шести или семи лет судьей выездного суда штата. На каждой из этих должностей он обнаруживал стремление быть честным и поступать так, как считал справедливым, чем чрезвычайно расположил к себе все бескорыстные умы. Он и в самом деле был честен, исполнен скорбного сочувствия к тяжкой участи бедняков и в бытность свою районным прокурором, а потом судьей штата, вынес несколько решений, которые сделали его весьма непопулярным среди сильных мира сего. Иски по обвинению крупных компаний в мошенничестве или незаконном присвоении городского имущества в виде земельных участков, занятых под железнодорожными путями, пристанями и тому подобное, иски о возмещении городу убытков, и прочие иски такого же рода, судья Свонсон всегда решал в пользу города. И простой люд, читая в газетах сообщения о его деятельности и слушая его выступления по самым разнообразным поводам, проникался к нему симпатией.